Нефер вел маленькую группу солдат вниз по сухому руслу реки. Они держались близко к берегу, и мягкий песок приглушал их шаги. Четыре повозки с казной были поставлены в ряд, а их колеса соединены цепями, чтобы разбойники или грабители не могли их быстро увезти. Восемь вооруженных солдат охраны лежали на мягком песке, как мертвые, в ожидании бальзамировщиков. Таита подошел к каждому из них... Пощупал пульс на шее и поднял века, чтобы посмотреть на зрачок. Наконец он кивнул неферу и пошел к задней двери первой повозки. Он достал из своего мешочка длинный бронзовый стержень и стал сосредоточенно работать с массивным бронзовым замком. Тот открылся. Душка со щелчком отскочила, Таита распахнул тяжелую металлическую дверь, за которой четыре маленьких ящика были прикреплены болтами к днищу повозки, крышки сундуков с казной были запечатаны глиняной табличкой с картушем фараона Нага Кеофана. Таита лезвием кинжала снял печати и опустил их в свой мешочек, чтобы те не стали свидетельством их вторжения, когда позже двери повозок откроют. Остреем кинжала он отвинтил крепление, удерживавшее крышку, и поднял ее. Сундук заполняли маленькие кожаные мешочки. Таита взвесил один из них в руке и улыбнулся. Он открыл мешочек и увидел в нем блеск драгоценного металла, который ни с чем не спутать. Пока он был занят этим, Нефер и Мерин вырыли в мягком песке под кузовом повозки неглубокую яму. Таита передал кожаный мешочек Неферу, и тот положил его на дно ямы. Всего Таита выбрал пятьдесят самых тяжелых кожаных мешочков из первого сундука, затем он прикрутил крышку обратно и комком свежей влажной глины, принесенной с собой, вновь запечатал ее. При помощи гравированного рубинового кольца, которое Нак подарил ему перед тем, как он покинул Фивы, Мак нанес на глиняную печать оттиск царского картуша, затем он прошел к следующему сундуку из четырех. «Мы берем мало!» — роптал Мерин. — Оставляем больше половины для Нага и Трока. — Жадность может нас погубить, — проворчал Таита, снимая крышку с последнего сундука. А так они не узнают, что часть слитков пропала, пока казначей не откроет сундуки вновь и не посчитает их. А это произойдет, может быть, через несколько месяцев. Из каждого сундука на четырех повозках они взяли по пятьдесят кожаных мешочков и закопали их в рыхлом песке на дне вади. Хотя они работали так быстро, как позволяла осторожность солнца, в западной части неба клонилась к горизонту, когда они вновь запечатали последний сундук и заперли задние дверцы последней повозки. Один из спящих стражников пошевелился, забормотал и попытался сесть. Таита подошел и осторожно положил руку ему на лоб. Солдат вздохнул и снова лег. Таит открыл ему рот, всыпал под язык щепотку белого порошка, и солдат затих. — Нам теперь следует поспешить. Они начинают приходить в себя. Они засыпали ряды мешочков на дне ямы под последней повозкой песком, сделали поверхность неровной и оставили на ней следы так, чтобы не было видно гладкого песка. — Во сколько ты оцениваешь то, что мы взяли? — спросил Нефер. — Невозможно сказать. — — Пока взвесим, ответил Таита. — Но, предполагаю, по меньшей мере, три лакха. — Достаточно, чтобы набрать и вооружить войско, — пробормотал Нефер, продолжая работать. Они в последний раз быстро, но тщательно осмотрели повозки и землю вокруг них, желая удостовериться, что ничего не пропустили. Затем, оставив стражников лежать в тяжелом лекарственном сне, ушли вниз по Ваде. Они вновь поднялись к подножию плато, где оставили Хилта с колесницами, и с этой удобной позиции продолжили наблюдение за местом, где зарыли похищенное золото. Они не заметили в ваде никаких признаков необычной деятельности или криков. Возможно, стражники, очнувшись, чувствовали себя чересчур виноватыми, чтобы доложить о своем нарушении долга. Когда уже смеркалось, они увидели, как воловью упряжки тяжело потянули эти четыре повозки с песчаного дна реки, и побрели за царскими паланкинами, поскольку воинство ложных фараонов возобновило ночной марш. Еще пять дней и ночей огромное египетское войско текло мимо их укрытия. Друг за другом следовали отряды на колесницах, отряды пращников, лучников и копейщиков. Их сопровождали марширующие колонны рабов, которых намеревались использовать для тяжкого труда при строительстве укреплений, и подрыве стен осажденных городов. За ними следовали ремесленники, строители колесницы-плотники, оружейники и изготовители стрел, а за ними обитатели военных лагерей, жены, любовницы и шлюхи с их рабами, слугами и детьми. Дальше ехали торговцы с повозками, груженными товарами и всевозможными предметами роскоши для продажи солдатам, когда те разбогатеют за счет награбленной добычи. Однако наблюдатели на холмах видели, что из всего этого множества никто не вошел в высохшую ваде, где было захоронено золото, и хотя каждый день поблизости разбивали лагерь, группы и отряды, никто не приблизился к ваде, чтобы использовать ее в качестве уборной или как место для лагеря. Когда последняя колесница этого могущественного воинства прокатила мимо и поднялась по скалистому проходу хатмия, и последний оставшийся прохромал мимо, неферы и Таита уверились, что недостаток слитков в повозках казны не был обнаружен войсковыми казначеями и почти не сомневались, что никто случайно не наткнулся на тайник в русле реки. Когда восточная дорога наконец опустела, они ночью спустились с холмов и оставили на высоком берегу в вади колесницы, запряженные лошадьми, готовыми к мгновенному бегству. Нефер и Мерин спустились на песчаное дно. В лунном свете следы повозок с казной, с валами все еще были хорошо видны. Несколько раз копнув деревянной лопатой, Мерин ликующе свистнул и достал первый мешочек золота. Поднимая мешочки из ямы, они считали их, чтобы точно знать, что не пропустили ни одного. Затем, пошатываясь под их тяжестью, они перенесли мешочки на берег в ваде и сложили возле ожидающих колесниц. Восемьсот Кожаных мешочков, заполненных чистейшим золотом, образовали внушительную груду. — Слишком много. Нам не увести и все это, — проговорил Нефер с волнением. — Вот один из естественных законов этого злого мира, — покачал головой Таита. — Золото никогда не бывает слишком Легкие боевые колесницы не были предназначены для перевозок, но они загрузили их так, что оси просели, и корпус заскрипел. Тем не менее, они не перегрузили на них и половину всего. Уговаривая лошадей, ведя их за поводья, они завели перегруженные колесницы в холмы и вернулись за следующей частью груза. Потребовалось еще две поездки, чтобы перевести все. Они разделили казну на пять равных частей, И захоронили их в четырех отдельных тайниках на достаточном расстоянии друг от друга, очень стараясь не оставить никаких следов, чтобы если бы один тайник был обнаружен, не потерять все. Пятую часть они погрузили на тринадцать колесниц, и Нефер отправил их под командой Хилта назад в Галалу. Сразу по приезде в город Хилту должен был вернуться в сопровождении тяжелых, крытых повозок, чтобы привести остальное. Нефер оставил у себя три колесницы. Их должны были вести он сам, Таита и Мерин. Два отряда разъехались. Хилта с груженными колесницами снова отправился на юг, а Нефер повел свою меньшую группу на восток, вслед за войском двух фараонов. Нефер двигался днем, зная, что войско, за которым они следуют, отдыхает, встав лагерем, и что при дневном свете, имея обзор впереди, они вряд ли столкнутся с какими-либо неожиданностями. Они поднялись по проходу на плато, где обнаружили обилие воды, хотя по большей части загрязненной тысячами животных и людей, прошедших там до них. Лошади хорошо отдохнули, и они в легко груженных колесницах ехали быстро. Они проезжали мимо сотен покинутых лагерных стоянок, отмеченных кострищами и покосившимися остовыми навесов, носилками и валяющимися повсюду отбросами. Там были и торопливо выкопанные могилы, потому что войско на марше всегда постоянно уменьшается. Гиены и шакалы уже разрыли часть их, вытащили из них тела и съели. Нам она понадобится, сказал Нефер, сойдя с колесницы и встав над телом молодой женщины, вероятно, одной из маркетанок. Непонятно было, от чего она умерла, стервятники почти завершили то, что начали гиены. У мертвой не было глаз и губ, и ее череп усмехался им покрытыми черной кровью зубами. — Благие боги! — воскликнул Мерин. — Ты утратила обоняне? Она воняет до небес! Помогите мне завернуть ее. Нефер не обратил внимания на его протест. Он нашел выброшенное длинное полотно, до того изорванное и грязное, что даже кочевники, рывшиеся в оставшемся за войском мусоре, не нашли способы его использовать. Они вместе положили на него останки мертвой женщины и аккуратно обернули. Затем, несмотря на громко выражаемое меренным отвращение, они привязали ее сзади к его колеснице. Хотя с рассвета они ехали в завесе пыли, только к середине утра они догнали арьергард войска. Все экспедиционное войско уже встало лагерем на день, и дым кухонных костров отмечал места сотен отдельных лагерных стоянок на дороге впереди. Нефер съехал с дороги, и они сделали круг, чтобы обогнуть обоз, держась вне поля зрения людей на дороге. Рассматривая местность впереди, они осторожно покатили вперед. В конце концов, они догнали отряд повозок с казной и высокими полонкинами царских жен, остановившиеся в роще оливковых деревьев. Было далеко за полдень, когда Нефер подполз к ним поближе, и взобрался на Тамаринт, откуда мог подглядывать через колючий терновник, окружавший лагерь. Шатер царицы Мерикары стоял в стороне от шатра Гиссерет, но сестры сидели рядом под длинным навесом, защищенные от солнца, и вкушали от обильных яств, принесенных от костров их девушками-служанками. Нефер был недостаточно близко, чтобы подслушать их беседу. Гиссерет сидела лицом к нему, болтая и весело смеясь, и была еще красивее, чем помнил Нефер. Даже в этих обыденных обстоятельствах она тщательно наносила косметику, предназначенную для того, чтобы сделать ее похожей на статую Хатор в Мемфисе. Она украсилась набором великолепных драгоценностей, а ее густые темные волосы были недавно умощены маслом и завиты. Миша, высокая черная девушка-рабыня с превосходным задом, наклонилась через ее плечо, чтобы вновь наполнить золотую чашу царицы. Брызнувшая капля красного вина упала на платье Гессерет. Царица вскочила и ударила Мишу по голове тяжелым веером из серебра и перьев страуса. Девушка упала на колени и закрыла голову обеими руками, но между ее пальцами выступила кровь. Мерикара попыталась остановить старшую сестру, но Гессерет обрушила на голову Миши град ударов и била до тех пор, пока укрепление веера не разломилось. Затем швырнула обломок в Мерикару и бросилась прочь, выкрикивая через плечо угрозы и ругательства. Мерикара подняла девушку-рабыню и увела в свой шатер. Нефер терпеливо ждал скрытый в верхних ветвях тамаринда. Некоторое время спустя Миша вышла из шатра с перевязанной головой. всхлипывая, она исчезла среди деревьев. Нефер не шевелился, пока Мерикара не появилась у входа в шатер. Когда они говорили в последний раз, Нефер велел сестре быть стороже и ждать, когда он придет к ней. Теперь она внимательно осмотрелась, болтая со стражником у входа в шатер, и начала без определенной цели прохаживаться по краю лагеря. Было ясно, что она серьезно отнеслась к наставлениям Нефера и внимательно оглядывала окрестности в поисках своих спасителей. Она была единственным деятельным человеком. Большинство остальных прятались от жары и солнца, и даже часовые не выказали к ней никакого интереса. Нефер достал из мешочка маленькое полированное серебряное зеркальце, поймал солнце и послал луч света в лицо Мерикари. Она тотчас остановилась, прикрыла рукой глаза и поглядела в его сторону. Он послал луч еще три раза, условный знак, и даже с такого расстояния увидел, что ее улыбка стала сияющей, как солнечный зайчик, пляшущий на ее красивом лице.